да то ли не знавший за собой лицедейских достоинств. — Да какой такой меч? Ты с ума сошел? — Просто хитрого всегда жадность губит, — тихо ответил жихарь. — Дураки! — завыл мироед. Видно, Будемир малость остыл, дал ему передыху. — Вы же все равно не сможете меня уничтожить, а я рано или поздно от петуха избавлюсь. и стану еще злее, и чего только на пагубу людям не сотворю. Петухов таких, — сказал богатырь, — у нас навалом. На каждом плетне надрываются. Жалко его, конечно, но себя жальчеем. Пойдем, господа дружина, нечего с ним болты болтать. У нас еще дел не в проворот. Я вам помогу, — простонал мироед, —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 «А может, все-таки попробуем его убить?» — пожал плечами я, Артур. «Настоящий воин не станет так долго мучить даже последнего мерзавца». «А как же ты во сне людей на колье сажал?» — поймал побратима на слове жихарь. «Врагов сажал на колье, не странствующий боец, а законный король в своем праве. Почувствуйте разницу». Жихарь собрался закипеть, но вмешался Лю седьмой. Убить нельзя, поскольку мяо-ен является неживым существом, а скорее отвлеченным понятием. Если его уничтожить, жизнь стала бы счастливой и спокойной, но, увы, остановилась навсегда. «Понимаю вас, сэр Лю», — сказал принц. «Мрак и свет, жара и холод». «Но чего?» Стоит его клятва, если произнести ее со всеми необходимыми ритуалами, то клятва будет не хуже обещания нефритового старца, сказал бедный монах. Это я беру на себя. А небритый старец он что, сильный, честный был, да? В отличие от нас, убогих и слабодушных, Старец не мог солгать даже ради спасения престола неба, — торжественно сказал чайнец. «Вот только чем бы его заставить поклясться? Что у него самое дорогое?» «Что самое дорогое у человека, Жихари знал. Но поди угадай нрав этого урода. Э, Кураед, что для тебя всего дороже?» Но мироед, сраженный очередным приступом Будемира, только икал, пускал зеленую слюну, догрыз да бедные свои пальцы. — Тьфу ты, пакость! — сказал Жихарь. — Я и сам знаю, что у него самое дорогое — зубы. Много ли он без зубов стоил? Он, и на двери у него знак «Пасть до зубы». Если он клятву нарушит, пускай все зубы у него тотчас выпадут. а новые никогда больше не вырастут. И придется ему тогда не миры сокрушать, а затеруху сосать через тростинку или хлеб, сжеванный в тряпочке. Только я ему хлеб нажевывать не собираюсь. Приглашаю уважаемого жи ко мне в помощники, поклонился бедный монах. Вдвоем мы усмирим всех чудовищ и демонов Поднебесной. — Вы очень хорошо придумали, а теперь отойдите, ибо ритуал клятвы для непосвященных вреден и опасен. Ритуал вышел долгий, дымились курительные палочки, звенел маленький серебряный гонг, много еще чего было. — Скорее бы, — сказал жихарь принцу, когда они уселись на мраморном полу подальше от клянущегося мироеда. — Может, петуху у него в брюхе вредно? И что же сейчас без него на земле-то творится? Ну, на земле, как я понимаю, сэр Джихар, происходит солнечное затмение. Простые люди прячутся по домам, либо лежат ничком. Благородные воины потрясают оружием, чтобы отогнать, отсветила опасность. А друиды бесстрашно постигают тайны вселенной, поскольку затмение согласуется с их расчетом.